Белая тишина, еще не ветрами, Свистящим песком, гулом лесов, Не стиснутая трескучими морозами, Не скрученная заречным волчьим воем, Обещала долгий покой, сказку, Праздники сытой едой, гулянкой во всю ширь, С ворожбой, с молитвами, С желанием всех прощать и самому быть прощенным». Лишь тонкий звон, оторвавшийся от тороса льдинки, падающий и на ходу разбивающийся в хрустальные осколки, да треск скрежет остроуглые глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомой нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащейся по кругу, бурлящей в воду, Бьющиеся о хрупкие припай, сминающие его, нарушали эту беспредельную и все же от чего-то опечаливающую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой, боялись ее черных полыней, внезапных подвижек, падения неукрепившегося льда. Вороны лепились по прибрежному соснику, сомлело дремали подобрав под себя лапы. Чем-то или кента, вспугнутые голуби выпрыснули искрящейся стайкой на свет и тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись в глуби его. «Что за команда?» раздалось откуда-то сверху. Забывшиеся при виде земной красоты, заслушавшиеся умиротворительного молитвенного шепота сплошь думающие о доме, о родных местах, о родителях, намаявшиеся за день парни, вздрогнули всей толпою, подняли свои головы. Доставая попаха и нижние ветви сосен, на красивом гнедом жеребце, имеющем светлую проточину на морде, надменно и ладно сидел в новеньком кожаном седле моложавый генерал, похожий на фронтоватого жениха. Передние ряды в растерянности остановились, задние ряды их подперли. Войско смешалось, сбилось в табунок, шедшие в отдалении Щусь и Яшкин, почуяв неладное, заспешили к месту происшествия. Вторая рота, с большим интервалом бредшая за первой, заметив смятение в боевых рядах, мигом сделала тактический маневр и углубилась в лес. Фарсиста, как это мог делать только он, младший лейтенант щусь вскинул к виску руку, сжатую в горсть, музыкально, можно сказать, по качнув ею возле головы, выбросил из-под горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом соединении, в то же время выстроив их как бы вежливом, почтительном, Но и лихом полупоклоне командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение 21-го стрелкового полка после выполнения трудового задания. Генерал, не ответив на приветствие, тронул лошадь из-под сосны, объехал столпившихся красноармейцев. Чуть в отдалении за генералом двигался щеголеватый тоже на жениха смахивающий сержант, с карабином за спиной, в новой шапке, солеющей на ней звездою, в бушлатике, стянутом комсоставским ремнем. — А ну, товарищ младший лейтенант, скомандуйте своим бойцам умыться! Генерал повелительно показал коротким, перчаткой сжатым ременным хлыстом вниз, под яр на реку.